Глава 35. Побег. Ледяное спокойствие, наведенное приказным тоном герцога, длилось ровно до тех пор, пока за ним не закрылась дверь. Затем в доме Сан-Клоу разразилась тихая, но яростная буря. «Я никуда не поеду!» Твердо, без тени сомнения заявила бабушка. Она не повышала голос, но ее слова прозвучали громче любого крика. Она подошла к камину и оперлась о него своей старой узловатой рукой, словно вбирая силу от огня и камня. «Мои кости слишком старые, чтобы бежать. Мои корни слишком глубоко проросли в эту землю. Я отсюда не сдвинусь». «Мама!» — начала Милиса, но бабушка резко оборвала ее. «Молчи, дочь, ты тоже останешься». Ее взгляд острый и неумолимый упал на мою мать. Ты однажды уже сбежала. Убежала от проблем, от боли. Не надела ли ты на себя ту же маску трусости снова? Ты будешь бежать, пока за тебя сражаются другие? Милиса побледнела, будто ее ударили по лицу. В ее глазах вспыхнула боль, а затем стальная решимость, которую я не видела с тех пор, как мы столкнулись с наемниками. «Ты права», — тихо сказала она. Голос ее окреп. «Я не побегу. Я останусь здесь. Я буду защищать свой дом. На этот раз. До конца». Я смотрела на них, на этих двух женщин, мою бабушку и мою мать, и чувствовала, как почва уходит из-под моих ног. План, только что оказавшийся таким ясным и единственно верным, рассыпался в прах. «Вы с ума сошли!» — вырвалось у меня. Голос сорвался на полусловие. «Вы слышали его? Сюда идет толпа, вооруженная! Сибила направляет их! Вы не выстоите в одиночку!» «Кто сказал, что мы одни?» Бабушка гордо выпрямила спину. В ее позе, во взгляде, читалась многовековая мощь рода Сан-Клоу. «Это земля наш союзник! Стены этого дома видели больше битв, чем ты можешь представить, девочка! Они помнят заклятие защиты!» которые не сотрут никакие виллы. Мы дадим им бой. Не на улице, а здесь, на нашей территории. И это самоубийство!» Почти закричала я, чувствуя, как меня охватывает паника. Я представляла их. Двух женщин против ослепленной яростью толпы. «Пожалуйста, не надо!» Уже тише в мольбе. «Нет, Раэлла», мягко, но непреклонно сказала Мелисса. Она подошла ко мне и положила руки мне на плечи. Ее пальцы были холодными, но твердыми. «Это искупление и долг. Наш долг — защитить очаг, пока ты увезешь отсюда самое ценное». Ее взгляд перешел на Флору, которая молча прижимала к себе спящего Кая. Ее глаза были полны ужаса. «Ты должна спасти их. Ты сильнейшая из нас. Твоя дорога в бегстве. Наша» в отстаивании этого дома, нашего дома. Я поняла, что переубедить их невозможно. В их решении была та же фатальная, упрямая сила, что и в корнях старого дуба, который не согнется ни под каким ураганом. Они выбрали свою судьбу. И мою тоже. Разбитая горем и яростью, я кивнула, сжимая зубы до боли. «Хорошо», — прошептала я хрипло. «Но вы... вы держитесь!» «Держитесь до последнего! Я вернусь! С подмогой! С Талорианом, С кем угодно! Я вернусь за вами!» «Мы будем ждать!» — просто сказала бабушка, и в ее глазах я увидела не страх, а спокойную, готовность встретить то, что должно случиться. Сборы заняли считанные минуты. Мы молча, как в тумане, складывали в дорожные мешки еду, теплое одеяло, целебные зелья и травы бабушки. Флора, плача, заворачивала Кая в самые теплые пеленки. Маленькая девочка уже сейчас ощущала ответственность за своего маленького брата. Разница в возрасте у них была небольшая, но Флора знала, что если не она позаботится о Кае, то кто же? Прощание было быстрым и безмолвным, словно любое слово могло разрушить хрупкое мужество, скреплявшее нас. «Бабушка лишь крепко обняла меня». И ее объятие было таким же прочным и нерушимым, как стены нашего дома. «Береги их», — сказала она мне на ухо. «И помни, кто ты?» «Я помню», — кивнула и жала кулаки. Мелиса прижала щекой к моей щеке. Ее слезы были горячими и солеными. «Я люблю тебя, дочь моя. Прости за все». Я не могла ответить. Огромный ком с шипами сдавил горло. Я лишь кивнула взяла Флору за руку с маленьким Каем и вышла за дверь в холодную враждебную ночь. Мы бежали через загород к темной роще, где, как и сказал герцог, нас ждала повозка с верным Роландом на облучке. Я не оглядывалась. Я боялась, что если обернусь и увижу свет в окнах нашего дома, тот самый свет, что всегда означал для меня безопасность и любовь, то мое сердце разорвется на части, и я не смогу сделать и шага. Я и правда боялась вернуться и подставить нас всех опасности. Мы скарабкались в темную повозку. Роланд, не мой мрачный, щелкнул вожжами и лошади тронулись с места, увозя нас в темноту, прочь от дома. Я сидела, окаменевшая, глядя в черную пустоту леса, а в ушах у меня стоял гул собственной крови. Я оставила их там. Двух самых сильных и родных женщин, которых я знала, На верную смерть. И тогда во мне что-то переломилось. Горе и страх сменились ледяной, всепоглощающей яростью. Яростью на Сибилу, на толпу, на несправедливость этого мира, не на саму себя за то, что бегу. Бегу не как дикая кошка, глядя в глаза врагу, бегу как крыса, поджав хвост. Я посмотрела на Флору, прижимающую к себе брата, на его беззащитное личико, И поклялась себе, что это бегство не конец. Это начало войны. Моя мать и бабушка остались, чтобы купить нам время ценой своих жизней. А я должна сделать так, чтобы их жертва не была напрасной. Я должна была спасти тех, кого мне доверили, а потом вернуться и отомстить. Но внезапно повозка скрипнула, накренилась, и мне показалось, что мы падаем.